На нашей ферме по субботам работали только полдня, а потом отправлялись в город, где вместе с другими фермерами и их семьями ходили по лавкам и магазинам, закупая продукты и прочие необходимые вещи. Болтались в толпе на Мейн-стрит, ловили последние слухи и сплетни. Словом, делали все, чтобы хоть на несколько часов забыть о тяжкой работе на хлопковом поле. Мексиканцы и люди с гор Тоже ездили в город. Мужчины собирались там группами перед t шоп и перед нашим кооперативом. Болтали, обсуждая урожай и рассказывая разные истории о прошлых наводнениях. Женщины набивались в лавку Попа и Перл, вроде как чтобы закупить всякой бакалеи, и застревали там навек. Детям же разрешалось до 4 часов дня болтаться по тротуарам Мейн-Стрит и прилегающих переулков, а потом начинался дневной сеанс в кинотеатре «Дикси». Прицеп остановился, и мы попрыгали на землю, держа в руках свои мешки для хлопка. Я был еще полусонный и ни на что не обращал особого внимания. И тут кто-то сказал мне очень очень ласковым голосом «Доброе утро, Люк!» Оказалось, это Телли. Стояла рядом и улыбалась. Видимо, таким образом Она хотела дать мне понять, что ей стыдно за вчерашнее. Но я все-таки был из чандлеров и вполне мог продемонстрировать характер и собственное отношение к случившемуся. Я повернулся к ней спиной и пошел прочь, упрямо повторяя про себя, что ненавижу всех этих спруйлов. Я набросился на первый ряд хлопчатника, как будто еще до Ленча собирался убрать урожай со всех 40 акров. Однако уже через несколько минут я почувствовала усталость. Я просто затерялась среди бесконечных стеблей хлопка в предрассветном полумраке. И в ушах у меня по-прежнему звучал ее голос, а перед глазами все стояла ее улыбка. В конце концов, она была всего на 10 лет старше меня. Субботнее мытье было тем ритуалом, который я больше всего ненавидел. Оно начиналось после ленча, и проходило под жестким маминым контролем. Лохань, в которую я едва вмещался, использовалась потом всеми членами семьи. Обычно она хранилась на задней веранде, в дальнем ее углу, стыдливо прикрытая старой простыней. Сначала мне надо было натаскать воды от насоса на заднюю веранду. Лохань я наполнял примерно на треть. Для этого нужно было восемь раз сходить с ведром к колодцу и обратно, так что я уже был вымотан к тому времени, когда начиналось само мытье. Потом я расстилал на полу веранды простыню и быстро-быстро раздевался до гола. Вода в Лохане была очень холодная. С помощью куска мыла, купленного в магазине, и мочалки я начинал старательно оттирать себя грязь, а также взбивать и мутить воду, чтобы маме не был виден мой срам, когда она придет руководить процессом. Сперва она пришла, чтобы забрать мое грязное белье, потом принесла чистое потом вплотную занялась моей шеей и ушами. Мочалка в ее руках тут же превратилась в настоящее орудие пытки. Она скребла мне кожу так, словно грязь, что я собрал на себя во время работы в поле, бросала ей прямой вызов. И в течение всего этого процесса она не уставала поражаться тому, сколько грязи я могу на себя собрать. Когда шею уже начало драть, она атаковала мои волосы, как будто они были забиты вшами и комарами. Потом полила мне голову холодной водой из ведра, чтобы смыть мыло.